«Всем оставаться на своих местах!» — крикнул Генрих и побежал к вертолету, двигаясь спиной навстречу воздушным вихрем. Двигатель заглох, лопасти остановились. Из вертолета выпрыгнул пилот — крупный, смуглый молодой человек с пышными черными усами, почему-то не в форменной шинели аэрофлота, а в длинном сером плаще. В руке у него был довольно увесистый, дюралевый атташе-кейс. Он помог выйти пассажиру. Тот был пониже ростом, узкоплечий, заметно старше. Тоже в плаще, в широкополой шляпе и в темных очках, закрывавших половину лица. Генрих подошел к вертолету и о чем-то довольно долго говорил со старшим. За моей спиной появился док, прошептал в ухо. Тол, муляж. «Замазка? пластит. Не чешский аналог. Семтекс. Ливийского производства. Он в ходу у всех арабских террористов. Ты понял, что я сказал?» «Да». «Остается надеяться, что в детонаторах вместо взрывчатки действительно пластилин». «Можешь не надеяться. В детонаторах ты трил». «Уверен?» «Да». «Откуда ты знаешь?» — Случайно узнал. — Я тоже любознательный человек. — Ты трил, — повторил док. — В каждом детонаторе граммов по 100 Этого хватит, чтобы подорвать танк. И в сумке килограммов пятьдесят текса. Нужно немедленно что-то делать. — У нас есть приказ. Никакой самодеятельности. Док хмуро отошел, а его место заняла Люси Жермен. «Какие проблемы, Серж?» «Да так, мелочи жизни», — неопределенно отозвался я. «Взрывчатка настоящая?» — быстро спросила она. «Я не про Тол, а про то, что в сумке». «Да». «И детонаторы настоящие». «И взрывное устройство настоящее. А я-то сокрушалась, что в России кругом туфта. Нет, оказывается». «Твои действия, колбой?» «Никаких». «Почему?» «Приказ». «Ладно, выкрутимся. У меня другой приказ». «Какой?» «Действовать по обстоятельствам». Генрих закончил переговоры, натянул на голову и лицо черную ночку, такую же, как у нас, и обернулся к присутствующим. «Господа корреспонденты, можете снимать». Оба прибывших сбросили плащи и оказались в камуфляжных военных формах. На грузе молодого висел короткий десантный Калашников. Старший откинул в сторону шляпу, надел буро-зеленую фуражку чеченского полевого командира и предстал перед камерой Гарри и фотообъективом Крамера. Генрих не без торжественности произнес. «Разрешите представить вам, господа...» командующий армией освобождения Ичкерии, национальный герой Чеченской Республики, полковник султан Рузаев. Вспыхнула красная сигнальная лампочка на камере Гринблатта, со скоростью стробоскопа заработала фотовспышка камеры. Внимание, раздался снизу, усиленный и искаженный громкоговорителем резкий мужской голос. Говорит представитель Федеральной службы безопасности России полковник Голубков. Станция окружена. Сопротивление бесполезно. Предлагаю лицам, захватившим первый энергоблок, немедленно сдаться. Рузаев что-то приказал по-чеченски своему молодому спутнику. Тот подбежал к вертолету и вернулся с радиомегафоном. Точно таким же какими на митингах пользовались ораторы. Сейчас я ему отвечу, со змеиной улыбкой на тонких губах, пообещал Рузаев. Отвечу я, возразил Генрих. Ваше слово еще впереди. Он взял мегафон и подошел к краю площадки. Говорит представитель командующего армией освобождения Ичкерии султана Рузаева. Полковник Рузаев не намерен вести никаких переговоров с полковником Голубковым. Он будет вести переговоры с полномочным представителем президента России. Предостерегаю полковника Голубкова от попытки захватить станцию силой. У нас в заложниках находится весь персонал первого энергоблока и среди них главный инженер станции». «После каждого выстрела, произведенного по станции, мы вынуждены будем убивать по одному заложнику. Основа для переговоров будет предоставлена вам в ближайшее время. На этом наши местные консультации прекращаются». В подтверждение своих слов Генрих бросил мегафон вниз и обернулся к корреспондентам. «А теперь, джентльмены, прошу пройти в кабинет директора А.С., — пригласил он. — Полковник Султан Рузаев сделает там официальное заявление. Ко мне наклонился Арнольд Блейк. — Серж, ты уверен, что это проверочный захват станции? — Какая тебе разница? — ответил я. — Главное, что это прайм-тайм. Блейк с сомнением покачал головой.